Глава пятая. Я остаюсь. Даор. Даор Корион сидел у камина, с раздражением слушая вопли, осознавших, наконец, всю сложность своего положения гостей. Еще несколько минут назад уставшие, решившие, что заслужили отдыха правители земель и их верные псы, готовились отправляться по своим домам и замкам. После объявления Сина всю эту высокопоставленную толпу подчинила себе банальная паника. Кто-то из мужчин кричал, что его дети ушли сквозь портальные окна и теперь могут быть мертвы. Кто-то из женщин тихо охал, без конца вопрошая, что же теперь делать. Несколько человек, незамутненных в своей глупости, требовали у директоров приюта исправить ситуацию. Эта мешанина голосов надоела Даору сразу, как возникла. И сейчас, отгородившись по своему обыкновению от их назойливости, Черный герцог» думал, что же в связи с изменившимися условиями стоило делать лично ему. Син сказал, «Вероятно, все портальные окна отслеживаются, и, попытавшиеся воспользоваться ими, могут попасть прямо в руки к параольцам, как попали к ним один из наставников и Роберт». Син говорил чуть быстрее и громче, чем обычно. «Шаги его из плавных стали резкими», хоть общий темп движения и не изменился. Как бы хорошо он не таил от присутствующих собственное напряжение за маской спокойствия, от Даура оно не укрылось. Старший директор приюта был зол, собран и винил себя в произошедшем. Сейчас сразиться с ним было бы проще обычного, и исход такой битвы стал бы непредсказуемым. Глупо верить, что Син не смог бы быстро собраться, чтобы оказать достойное сопротивление, Но первые несколько секунд могли бы подарить Даору неплохую фору. Герцог с удовольствием покрутил эту мысль. Возможность одержать верх над Сином, поставив точку в их многовековом молчаливом противостоянии, выглядела довольно заманчиво. И все же на данном этапе это было бессмысленно. Несмотря на то, что Син пытался не отдать Даору найденного им представителя семьи Вертерхарт, и тем шел на причинение опосредованного вреда, К старшему директору у герцога претензий не имелось. Син был адекватен, спокоен, хорошо делал свое дело, не вмешивался в политику. И был, разумеется, сильнейшим союзником в борьбе с Паруолом. «Послушайте», «Послушайте — негромкий голос Сина разнесся по залу, и прочие стихли, оставив за собой лишь редкие всхлипывания кого-то из женщин. «Как я уже сказал, пока порталы не проверены, я очень не рекомендую вам пользоваться ими». Вы не просто отцы и матери, и не просто люди. Вы — хранители земель. От вас зависят десятки тысяч жизней. Ваше пленение принесет в ваши земли хаос и смерть. Всем, кто решит остаться в приюте тайного знания, мы предоставим покое. Я рассчитываю на ваше благоразумие». И снова зал наполнил шепот. Даор посмотрел на бледного Алиара, ищущего взгляд своего господина, и кивнул. Он не собирался спорить с Сином. даор так и так собирался задержаться в приюте. Здесь была Алана, и здесь становилось все интереснее и интереснее. А Келфер, конечно, попросит его изучить портальные столбы, что тоже было чрезвычайно любопытно. Чуть позднее Даор собирался встретиться с гением, создававшим в Параоле подобное решения. Но это было не к спеху. «Вы считаете, нам нужно остаться?» — тихо спросил Алиар. «Да», — ответил Даор, Все самое важное и самое интересное в ближайшие дни будет происходить именно здесь. Эти пауки, оказавшиеся в общей тесной банке, начнут грызть одних и сплачиваться с другими, и перестроят саму структуру власти и союзов Империи. Держать руку на пульсе, наблюдая за ними, тебе будет очень полезно. Кроме того, все найденные новые артефакты точно будут попадать в руки директории приюта, а значит, и в мои». Если у Паравола хватит наглости напасть, то эта схватка также произойдет в Форце. Он не упомянул еще одну причину, о которой Алиару знать было не обязательно. Девочка оставалась в приюте. Если на орден нападут, а на него нападут, это лишь дело времени. То Алана будет в безопасности только, если он, черный герцог, окажется рядом. Эта причина занимала в его разуме столько пространства что Даор с интересом подумал, не главное ли она, и не дал себе однозначного ответа. Он собирался предложить Алане уехать, но знал, что она откажется. Пока девочка боялась его и не была уверена, что он не собирается ее убить или использовать, и шагу бы с ним не сделала туда, где осталась бы без защиты. Это доставляло неудобства, но Даор уважал подобную осторожность, снова отмечая, что при всей своей боязливости, Алана умеет принимать правильные решения, не поддаваясь даже очень весомому авторитету силы. И это качество существенно отличало ее от женщин, считавших свое умение броситься в любовный омут с головой восхитительной особенностью, которая должна была служить проявлением их страстности и которой они думали покорять мужчин. После нескольких брошенных им невзначай слов, такие родовитые красавицы из шкуры вон лезли, чтобы доказать, что доверяют ему. Надеясь умилить черного герцога и заставить его почувствовать себя их защитником, он всегда смотрел на эти ужимки снисходительно. Алана вообще мало походила на женщин, которых Даор встречал, и тем более на тех, с которыми делил ложа. Он улыбнулся. И, будучи простой безымянной служанкой и товаром, Алана ухитрилась его заинтересовать. Может, потому что не пыталась? Ее хотелось защищать, хотя она заботилась о своей безопасности сама, и никакой защиты не просила. «Мастер», — тихо обратился к нему Алиар, прерывая поток приятных воспоминаний. Юрия, скорее всего, ушла через портал. Вы не хотите узнать, в порядке ли она? Вдруг ей требуется помощь?» «Она, безусловно, ушла через портал, но я бы не стал о ней беспокоиться», — отозвался Даор. «Учитывая ее происхождение и абсолютную бесполезность как воина», Если племянницу и поймали, попытаются меня продать. Если же Юорию забрали те, кто не знает о семье Карион, и она уже мертва, я заменю ее. Как? – спросил Алиар еще больше бледнее. Даор внимательно посмотрел на ученика и ощутил досаду. Тот почти готов был расплакаться. Его чрезмерная привязанность к Юории сейчас была не кстати. И то, что он не успел реализовать свою страсть и все еще находился во власти этого любовного морока, делало Алиара уязвимым. Она жива. В ее ребро встроен артефакт, с помощью которого я могу отследить местоположение и состояние Юрия. Если с ней что-то случится, я позволю тебе пойти спасать ее. При условии это не повредит тому, что ты должен будешь сделать по моему приказу. «Что?» — не сдержал удивление Алиар. «Тебя это удивляет?» — иронично осведомился герцог. — Она — женщина семьи Корион и мой актив. А я привык относиться к своим активам внимательно. — Так вы можете пойти и спасти ее? — с надеждой спросил Лиар. И не пойду, — усмехнулся Даор. — Полезно будет потом просмотреть ее память. И чем дольше она среди забравших ее людей, тем информативнее это окажется в итоге. Да и не повредит немного забить с нее спесь. Он немного помедлил, решая, добавлять ли неприятную для Алиара, но важную для понимания происходящего подробность. Но пришел к выводу, что подручному эта информация пойдет на пользу. «Артефакт работает ограниченно, что говорит о его близости к другим артефактам». «Вы не знаете точно, где она», — понял Алиар и как-то жалко скукожился. «Артефактов много в пароле, да?» «Пока не знаю. Мне нужна поисковая сфера», — равнодушно ответил Даур. «Сфера в обсидиановом замке», — Не вижу смысла сейчас возвращаться туда. Но Юрия в порядке? Даор вздохнул, давая Алиару еще минуту, чтобы прийти в себя. Если бы она умерла, я бы знал. Алиар, если ты сейчас же не возьмешь себя в руки, то и мое предложение потеряет силу. Подумай, с каким пылом она бросится тебе на шею и как страстно будет, если ты ее спасешь, и прекрати поддаваться панике, как эти ничтожества. Ты сейчас в шаге от того, чтобы перейти границу. Почти указываешь мне, как себя вести. Я прощаю это только потому, что ты расстроен. — Простите, — пробормотал Алиар, вставая. — Меня куда больше беспокоит Вестер, — проговорил Даор. — Он продержится недолго. Тебе придется взять его на себя. «Как — Как? — покраснел Алиар. — Не как Юория, — усмехнулся Даор. — Но пусть служит тебе совсем всем возможным пылом. — Слушаюсь, — поклонился Алиар. Теперь он стоял куда прямее и, похоже, все-таки смог совладать с собой. Лицо его приобрело жесткое выражение, глаза поблескивали. Я начинаю думать, что зря игнорировал парол считая их дикарями, задумчиво сказал Даор. Где герцог Карион? Громко спросил Ингард, не замечая Даора и Алиара за завесой. Герцог взглянул на сина. Тот проигнорировал его взгляд, и Даор улыбнулся. Я смотрю порталы. Ответил он на незаданный еще, но вполне закономерный вопрос, сворачивая защитную завесу. «И скажите нам», — начал было герцог синих земель, Ив Стеллер, но жена схватилась за широкий рукав в его платье. Ив вырвал у нее руку нервным жестом и встретился взглядом с Карионом, после чего и сам прикусил язык и смущенно сел. Даор посмотрел в глаза и Данике, но она тут же спряталась за мужа. Синие герцоги мало появлялись в свете, и Даор почти никогда не имел с ними дела. Но сейчас поставил себе мысленную зарубку. Еще одна семья, где герцогиня играет первую скрипку, лучше ориентируясь в расстановке сил, чем номинально правящий супруг. «А что с портальной почтой?» — подал голос герцог коричневых земель Георгий Петьер. «Мы можем проверить, перехватывают ли ее. У нас есть на этот случай...» Он с сомнением обвел присутствующих взглядом, и Даур усмехнулся про себя. Большинство герцогов, какое бы единство они ни демонстрировали перед лицом опасности, подозревали своих союзников и были настороже. «У нас есть кодовые слова. Я могу послать письмо и по ответу сказать, получили ли его мои люди». Его сестра, Ерданка, одна из трех присутствующих женщин, прижимала к губам платок. Голова ее была покрыта кружевной шалью, и она выглядела как монашка. Зачем герцог Петьер позволил ей присутствовать на совете, большинству было неочевидно. Мало кто замечал скрытый под корсетом крест, так похожий на змеиный крест Аланы. «Сделайте это», — согласился Син. «Я предлагаю окончательно определиться, кто из нас воспользуется предложением директора Сина и останется в приюте», — раздался чистый женский голос. Лианке Веронион встала во весь свой немаленький рост и обвела присутствующих взглядом. «Нам стоит проголосовать. Хочу высказать свое мнение. Если кто-то из герцогов решит уйти порталом, это поставит под удар нас всех. Я остаюсь до выяснения обстоятельств. Мои люди тоже. Если понадобится, они отправятся в желтые земли пешком или верхом». Лианке осталась стоять, держа ладонь высоко и не шевелясь будто это не стоило ей и малейшего усилия. Повисла тишина. Даор усмехнулся. Герцогиня Желтых земель славилась своим несгибаемым характером и острым, как бритва умом. Она говорила именно то, что следовало сказать, и момент для этого выбирала подходящий. Над столом поначалу неуверенно, а затем все быстрее и быстрее поднимались руки. Герцоги смотрели друг на друга, а маркизы и бароны на герцогов. Всего за минуту проголосовали все. Единственным, кто остался сидеть, развалившись в кресле и не отпуская подлокотников, был Сфатион Тернер. Казалось, красного герцога совсем не смущали неодобрительные взгляды, направленные в его сторону. Он только улыбался себе под нос. Наконец Тернер встал и громогласно, глядя прямо в глаза Сину, заявил, «Меня никто не запрет здесь». Какими бы поводами вы ни пользовались, я уйду тогда, когда посчитаю нужным. Лианки посмотрела на него холодно и ничего не ответила. а Вместо этого повернулась к Даору. «Герцог Корион, вы придерживаетесь того же мнения?» Даор, тоже не поднимавший руки, ответил. «Нет, я остаюсь». «Все вы...» — Терренер не смотрел на Даора. «Все вы жалки. Вы боитесь порталов». «Ваши дети, может быть, уже сдохли или просят папочек и мамочек прийти за ними, а вы решаете заползти в...» Он не успел договорить. Мягко и плавно, будто в воде, опускаясь обратно в кресло. Глаза его были закрыты. «Хватит», — негромко сказал Син. «Ингарт, обеспечь нашим гостям все, чтобы они не чувствовали себя стесненно. Керлфер, я попрошу тебя проводить до Ора Кориона к портальным столбам, а сам присоединюсь к вам позже» когда кое-что проверю Тернер сочтет это унизительным весело заметил даор син не стал оправдывать своих действий и вообще ничего не ответил даор корион с уважением подумал что старший директор сильно устал и что не каждый смог бы оставаться настолько невозмутимым при таком уровне опустошенности